Глава 9. Руслан Антонов замедлил шаг. У входа в бюро судмедэкспертизы происходило нечто экстраординарное. Стояли полицейские автомобили, какие-то люди толпились у двери, переговариваясь, даже через улицу до Антонова доносились их возбужденные голоса. Поправив очки, Антонов присмотрелся и распознал среди собравшихся своего начальника Аркадия Журова. Глава отдела экспертизы трупов стоял, надежно перекрывая собой входную дверь. Антонов, одолевший половину пешеходного перехода, резко затормозил. Встреча с начальством никак не входила в его планы. Замешкавшись на середине дороги, Антонов боковым зрением заметил серебристый немецкий автомобиль. Тот дисциплинированно стоял перед зеброй, ожидая, пока Антонов определится и перейдет уже на какую-либо сторону. Разведя руками в извиняющемся жесте, Антонов вернулся назад на тротуар. Водитель в благодарность поднял ладонь и проехал вперед. Затем остановился, запарковался перед бюро и вышел к толпе, присоединяясь к бурному обсуждению. Вот черт! Прорваться на работу сквозь эту толпу незамеченным невозможно. Антонов свернул в боковой переулок и, обойдя здание с другой стороны, зашел в него через черный ход. Озираясь, он добрался до своего рабочего места, одним махом набросил халат и, успокоенный, сыпанул в фильтр электрической капельной кофеварки молотого кофе. Ожидая, пока горячая вода превратится в живительный напиток, Антонов подошел к окну. Люди на улице и не думали расходиться к Журову. полицейским, вахтеру и приехавшему на серебристом авто неизвестному блондину присоединился еще один человек, прибывший на новой машине. В нем Антонов узнал начальника полиции города Феликса Туманова собственной персоной. «Ну дела!» Кофеварка звякнула, сигнализируя о готовности кофе, Антонов налил себе полную кружку, поспешил отхлебнуть, обжегся, подул сверху на напиток, сделал еще глоток и, почти физически ощущая, как кофеин поступает в организм, наконец почувствовал себя человеком. После безумной ночной эскапады с болотными мумиями судмедэксперту Антонову удалось поспать всего пару-тройку часов, И сон этот был тяжким и прерывистым. Работа с телами едва ли не до самого утра. Во всяком случае, заря уже окрасила небо, когда Антонов закончил с обследованием последнего трупа, аккуратно убрал его в мешок и вернул в морг, сложил на место все инструменты, придал секционный первозданный вид, собрал сумку с образцами, которые он планировал передать в дружественную лабораторию, и покинул бюро. В вахтином журнале пришлось указать реальное время ухода, ибо вахтер демонстративно посмотрел на часы. Однако, когда охранник отвернулся, Антонов перелистнул страницу, датированную следующим днем, и в строчку своего завтрашнего прихода на работу вписал начало рабочего дня, а именно в 8 утра, абсолютно не планируя появляться в это время. Судмедэксперт собирался незаметно для окружающих опоздать на несколько часов, отсыпаясь после утомительной рабочей ночи, и намерение свое исполнил. Вот только и не выспался, и пришел не факт, что незаметно. Антонов отпил кофейку и задумался, насколько помято он сегодня выглядит. Синяки под глазами так точно залегли. Почти весь короткий промежуток времени, отведенный на сон, судмедэксперт пролежал на кровати, глядя в потолок, на котором плясали тени, что отбрасывали ветви дерева за окном в свете уличного фонаря. Тени ползли по стенам и потолку, сцепляясь и расходясь в странном танце, образуя знаки, фигуры и лица. Лица болотных людей. Вот одна мумия оскарилась, открыла бездонный рот и проглотила Антонова, затягивая в черное тошнотворно смердящее нутро. Суд закричал, сопротивляясь, дрогнул и проснулся. Все же уставший организм на какое-то время погрузился в забытье. Антонов постарался заснуть, отгоняя лезущие в голову мысли, а их было много. И все. «О болотных людях». Судмедэксперту не давали уснуть размышления, в которые то и дело пускался перегруженный впечатлениями мозг. Слишком много странностей, слишком много нестыковок. Измучившись, Антонов все же провалился в сон на пару часов и к полудню нашел себе силы явиться на работу. Кружка почти опустела, и судмедэксперт подлил себе еще кофе, который заботливо поддерживала в горячем состоянии кофеварка. На улице послышались восклицания и звуки спора. и любопытством Антонов подошел к окну ближе, чем рассчитывал, и сразу же попал в поле зрения блондиной серебристого автомобиля. Тот спросил о чем-то Журова, начальник посмотрел сквозь стекло, узнал подчиненного и помахал ему рукой. Дескать, иди сюда. Вот же невезение. Антонов схватился за чашку, как за якорь, просунул, наконец, руки в рукава халата, застегнул пуговицы, поправил очки и вышел через главный вход к присутствующим. Руслан Антонов, наш ведущий специалист, судмедэксперт, представил его Журов. Ты где бродишь? Тебя найти никто не мог. Я это... Антонов поймал внимательный взгляд блондина и запнулся. Работал с документами. Хорошо, отмахнулся начальник. Про чп ты слышал? Какое? Как это какое? Тела пропали, огорошил Журов. Какие? Похолодел судмедэксперт, уже предполагая ответ. Болотные. Как? Подождите, прервал блондин. «Давайте по порядку. Судя по табельному журналу, вы, Руслан, покинули бюро в пять ночи. Так? Да. Что вас задержало? Уснул на рабочем месте. А пришли на работу вы сегодня в восемь. Холодные серые глаза блондина, казалось, пронзали насквозь. Антонов был убежден, что обладатель этого внимательного остального взгляда узнал его на пешеходном переходе. Но еще толком не вникнув в суть происходящего, судмедэксперт не захотел ни сознаваться в подделке записи, ни подставлять вахтера, стоящего тут же с крайне виноватым видом, и мужественно подтвердил. «Да, восемь!» «Стойте!» – вмешался начальник полиции – Давайте каждый будет заниматься своим делом. Вы, Максим Рудольфович, хоть и следователь, но это дело все-таки не в вашей юрисдикции. Тут не действует принцип экстерриториальности». «Экстерриториальности? Ну, разумеется, я же здесь, на иностранной территории», усмехнулся Блондин. Туманов предпочел не заметить иронии. «Я займусь опросом, с вашего позволения». — заявил он. Блондин промолчал, и начальник полиции повернулся к вахтеру. — Во сколько, вы сказали, приехала машина за телами? — В половине восьмого, — ответил ночной охранник, указывая на полицейских. Те кивнули, подтверждая, что ранее записали те же слова свидетеля. — Что это был за автомобиль? — Фургон специальный какой-то, белый? — Вы не запомнили. — Я не всматривался. Почему? Боялся заразиться. Заразиться? Ну да, они же заразные. Кто? Похитители? Похитители прибыли под видом санитарной службы, пояснил полицейский начальнику полиции. Мы выяснили, что лиц похитителей свидетель не видел. Они были одеты в противочумные комбинезоны с капюшонами и масками. Что они сказали, когда приехали? что в морге хранятся тела, зараженные опасной инфекцией, и они должны немедленно их изъять в рамках проекта «Санитарный щит». Есть такой федеральный проект, подтвердил Журов, по мониторингу и борьбе с опасными патогенами и инфекциями. Но эпидемиологи оказались фальшивыми. Да, мы связались с соответствующими инстанциями, к нам никого не отправляли. «Вернемся к событиям утра. Связаться с начальством вам в голову не пришло», — обратился начальник полиции к вахтеру. «Все произошло так быстро?» — растерянно ответил тот. «Они сказали, что тела лежали рядом со скотомогильником и может разразиться эпидемия сибирской язвы, если медлить, или какой-то древней чумы». «Так чумы или язвы?» «Забыл», — развел руками вахтер. «Что-то очень страшное». Они и постановление главного санитарного врача показали, и документы всякие, все с печатями, штампами. «В данном случае не имеет значения вид придуманной инфекции», — встрял Райенвальд. «Допустим», — недовольно поморщился начальник полиции, — «что было дальше?» «Они зашли, сверили с журналом регистрации трупов. Знали, где лежит журнал?» «У нас все знают, где он лежит, на самом виду он не секретный». — отозвался Журов. — Дальше что было? — Вынули из ячеек нужные тела, погрузили в фургон и уехали. Тут как раз все стали на работу приходить, и афера вскрылась. — И мы вызвали полицию, — отчитался Журов. — А мы вызвали вас, — добавил полицейский, обращаясь к Туманову. — А господина Райенвальда кто вызвал? — поинтересовался начальник полиции у всех сразу. — «Я здесь случайно оказался», – невозмутимо сообщил следователь. «Приехал и попал в гущу событий». «Как-то часто вы везде оказываетесь по воле случая», – не поверил Туманов. «Сам поражаюсь», – серьезно заметил Райенвальд. «А есть вероятность, что трупы на самом деле чумные?» – спросил начальник полиции. «Но это вряд ли», – усомнился Журов. «Руслан, ты их принимал, как думаешь?» «Вы их принимали?» «Осматривали?» Райенвальд внимательно посмотрел на суд медэксперта, и тот снова почувствовал обжигающий холод, исходящий из ледяных глаз следователя. «Да, посмотрел. Надо же знать, кого получаешь», глядя в кружку, пробубнил Антонов. Кофе, конечно, совсем остыл, но он все равно отпил глоток. Тела выглядели, насколько это возможно, обычными, не чумными. «Но мало ли чем болели люди века назад», – продолжил настаивать Туманов. «Тела-то древние». Судмедэксперт подавился кофе, но сдержал кашель. «Ничем они не болели», – сдавленно произнес он. Реакция Антонова не укрылась от внимания Райенвальда, но следователь промолчал. «Сейчас заходим все внутрь». и каждый дает подробные показания нашим оперативным уполномоченным, скомандовал начальник полиции. Придется возбуждать дело о краже исторических экспонатов. Почему исторических экспонатов, удивился Антонов. Райенвальд бросил взгляд на судмедэксперта и снова ничего не сказал. А каких еще? Туманов зашел в дверь последним. Через 20 минут Антонов вернулся к себе, взбудораженный и ошеломленный. Невероятно, тела пропали. Только дурак поверит, что их украла банда ипохондриков, опасающихся древней чумы. Он порылся в ящике стола и нашел дежурную пачку сигарет, валявшуюся там годами. Судмедэксперт не был курильщиком и затягивался от силы несколько раз в году. В минуты сильных душевных потрясений или не менее сильного опьянения. Но пил он тоже не чаще пары раз в год по праздникам. Сейчас был как раз такой момент, когда для успокоения организма требовался никотин. Покопавшись в ящике, Антонов нашел зажигалку. Прихватив сигарету, он отправился на лестницу, где в пролете между этажами было оборудовано место для курения – но остановился, не дойдя до цели. Разговор, невольным свидетелем которого он стал, заставил Антонова замереть. На лестнице курили двое – начальник полиции и следователь. «Я не смогу завершить доследственную проверку, пока не будет точных данных, что эти тела не являются жертвами убийства», – говорил следователь. Антонов понял, что именно этот человек, как его, Райенвальд, тот самый представитель следственного комитета, тормозящий официальную экспертизу трупов. «Точные данные давно бы уже были, если бы ваше ведомство не оспаривало право первой ночи», – возражал Туманов. «Но запрос на диагностику тел нами отправлялся, и результаты должны быть». «Тела пропали!» – уведомил Райенвальд. В его тоне Антонов уловил сарказм. «Их изучили до пропажи», – заявил начальник полиции. «Что?» – Антонов прижал руку к рту. «Неужели всплыл тот факт, что он всю ночь изучал тела?» «Ну, нет!» При этом Антонов был готов поклясться, что ни один посторонний скальпель не прикасался к болотным мумиям, а значит, полицейский врет. Но с какой целью? Судмедэксперт похолодел. А вдруг все же стало известно о его самонадеянной ночной выходке? В свете всего произошедшего она уже не казалась безобидной. Люди, решившиеся на дерзкое похищение тел, фактически среди бела дня, и практически из-под носа полиции явно многое поставили на кон. Можно только предположить, что Антонов, досконально изучивший трупы, попробовал предположить и похолодел еще больше. Подозрения, похоже, возникли и у следователя. Он уточнил. Изучили в смысле. Посмотрели. Или была комплексная патолого-анатомическая экспертиза? Когда вы успели ее заказать? Успели, сказал Туманов. Вы же тоже не просто так приехали, а с запросом на аутопсию. Антонов не слышал от следователя ни подтверждения, ни возражений. И вы, конечно, поделитесь результатами. Вместо этого попросил Райенвальд. «В рамках межведомственного взаимодействия. Исключительно ради того, чтобы помочь вам разобраться с проверкой. В самом деле, если эти мумии и были жертвами, то срок давности истек лет семьсот назад», — хохотнул Туманов. «Вполне вероятно», — согласился следователь. «Невероятно!» Антонов был возмущен. «У него в холодильнике стоит целый кофр великолепных образцов и срезов, Лабораторная диагностика которых может пролить свет на происхождении мумий, и то у него большие сомнения насчет их возраста. А у этих следователей все предрешено, и все-таки странно. А подоконник звякнул пепельница, кто-то затушил окурок. «Пора делать ноги», — понял Антонов, и, стараясь ступать бесшумно, поторопился убраться подальше. Райенвальд перегнулся через перила, чтобы увидеть, как удаляется судмедэксперт, чей белый халат мелькнул в пролете лестницы секундой ранее. Метнув быстрый взгляд на ничего не заметившего начальника полиции, следователь принял решение наведаться сюда позже еще раз. Что-то подсказывало Вальду, что судмедэксперту Антонову будет чем его удивить. Припарковавшись на противоположной стороне улицы, Игорь Колчин дождался, когда разъедутся полицейские автомобили, и стоянка перед бюро судмедэкспертизы окончательно опустеет и, насвистывая, направился к учреждению.